Глава 24. С ним везде говорить можно. Идём с Адиком и Кубой по центру города. Давно мы здесь не были, давно себя не показывали. Сначала хотели отправиться прямиком на набережную купаться, а потом передумали. Опять вымокнем от кубкиных отряхиваний. Для купания нужно одеваться попроще, а мы не подумали и расфуферились тучно на парад. Поэтому купаться мы не пошли. Идем по Большой Морской мимо православной церкви. Люди из церкви выходят, крестятся, кланяются, нищим мелочь в банки кладут. Куба наблюдает, приостановившись, и под водок натянул. Куба, не тормози. Постой, чего это они кланяются? Это церковь, сюда люди к Богу приходят помолиться. А чем пахнет? Это ладан, наверное, это смола такая, для богослужения используется. Приятный запах, да? Коба принюхался, уселся на асфальт и стал смотреть на выходящих из храма людей. Мам, давай тоже зайдём, мне нужно. Собак туда не пускают. Как в аптеку? Я удивилась. Надо же, запомнил. Когда он был совсем ещё крошечным, на первой после карантина прогулке я зашла в аптеку с маленьким Кобой на руках и была с криком оттуда изгнана. Было очень неприятно, и он это запомнил. Почти. Почти как аптека. А почему ты хочешь туда зайти? Хочу посмотреть, как Бог живёт. Я не знала, что у него есть дом. Как у вас с папой? Как же он там живёт, если он постоянно здесь со мной? Ему это не сложно. Он может быть во многих местах одновременно. Понятно. Люди к нему в гости ходят? Люди не слышат Бога, как собаки, поэтому они вынуждены приходить в церковь. Здесь им кажется, что Бог с ними говорит. Жалко. С ним вообще-то везде говорить можно. «О чем он с тобой говорит, малыш?» «Да так, о разном. Про твою маму как-то говорил. Я забыла тебе передать сразу, извини». «А что говорил о ней?» «Ну, что она тебе очень благодарна за какие-то службы, что ты ей э, хорошо сделала, и что сейчас ей тоже очень хорошо. Говорила, чтоб ты не волновалась. Ты почему за нее волнуешься?» В горле застрял ком. «Мама ушла так быстро, что мы не успели вообще понять, куда она подевалась». Онкология. Основное заболевание вылечили, а метастазы. Господи, храни нас от этой напасти. Сейчас я уже не волнуюсь, раз Бог тебе такое сказал. Не забывай передавать мне известие от моей мамы, хорошо? С трудом складнула я ком в горле. Куба ещё раз посмотрел на церковь и потянул меня вперёд. Папа был уже далеко, и Кубки пришлось волочить меня волоком, чтобы восоединить расползающуюся по улице семью. Эти к мы догнали уже у светофора. Что, не пустили вас к папам? Мужский скептически относился ко всем духовным вопросам бытия. Представляешь, Куба, запомнил, как меня с ним выгнали из аптеки. Я ему, а ему тогда ещё 3 месяцев не было. Вот память хорошая. Он у нас вообще лучше во всех отношениях, да, Куба? Хаф. С папой Куба нормально гавкает, не то что со мной. Мороженицу хочешь? Каф-каф. Две хочешь? О, хорошо. Пойдём покупать мороженое. Уж не знаю, что там Бог говорит Куби насчёт мороженого, но я совершенно против этого баловства. Во-первых, это сахар. Он собакам очень вреден. Во-вторых, они с папкой будут есть мороженое, а толстеть буду я методом пассивной диффузии. Во время той прогулки мы встретили двух голденов. Первый голден совершенно роскошный пёс, 2 года, шерсть чистый шёлк. очень красивый. Сидел себе так спокойно возле хозяйки, которая с подружками ни в чём себе не отказывала, колбаску всякую поглощала, и всё, что к колбаске полагается, отдыхали девчонки. А этот сидел без поводка, прямо возле воды. Не пытался кинуться поплавать, не пытался дружить с собачками, кое-их там множество гуляет с хозяевами и без. Не прыгал возле мамы и не облизывал подружек. Одним словом, взрослый Куба, конечно, сразу показал всю мощь своей эмоциональности. Крутился, вертелся, пищал, верещал, облизывал нового товарища. Если бы не поводок, точно бы свалился в море. Мы с хозяевами Голдена поболтали и разошлись в надежде, что и наш вечный щенок станет когда-то степенной собакой, будет ходить рядом без поводка, сидеть на одном месте хотя бы некоторое время и провожать умным взглядом всех хвостатых родственников. станет надёжным и воспитанным. Вот тогда мы и заведём себе ещё одного щенка. А пока Куби через несколько дней исполняется год, 6 лет по-человечески. Нужно как-то было отметить первую годовщину жизни нашего Кубика. А как? Купить ему клоунский колпачок и испечь мясной тортик? Это само собой, но хотелось бы отметить поярче. Куб, а Куб, тебе ведь скоро год. Как день рождения будем отмечать? Есть мысли на этот счёт? Уже скоро. Давай на море поедем, встропился потенциальный именинник. Мы туда и так каждый день ездим. Давай с девчонками. Элю возьмём, Лану, Мию, с ними хочу. Знаешь, у Мии ведь тоже в этот день именины. Хорошая идея. Позвоню Алёне, приглашу её с девочками. Итак, план празднования дня рождения начал вырисовываться. Присмотрены колпачки для четверых гостей, двое из которых брат и сестра. Куба и Мия будут отмечать первую годовщину своей жизни на этой планете. Сейчас буду ностальгировать по маленькому щеночку, каким когда-то был наш Куба. Вот, уже начинается. Щемит в груди, щиплет в носу. Может, не надо. Ностальгируют вообще-то не только по родине. А, не буду. Через пару лет родим себе ещё одного щеночка, и всё начнётся сначала. Как только Куба станет мудрым, спокойным и воспитанным, так сразу и родим второго. Нужно только мужа предупредить, что я не просто так вожу Кубу на дрессировки, на выставки, на соревнования с спасателем. Это всё ради второго щенка, чтобы тот второй смотрел во все глазёнки на старшего брата и подражал ему во всём. А пока Куба обречён быть одиночкой, потому что сам ещё маленький. Год жизни, что это такое за возраст? Никакой это не возраст, это совсем даже щенячий возраст. Конечно, годовалую собаку не сравнить с трехмесячным щенком. Годовалая собака уже не вихляет всеми суставчиками, уже не писается в доме, не тянет поводок, не скачет за бабочками и голубями, умеет ходить рядом, подбегать по первому зову к хозяину, умеет ждать, много чего умеет. А много чего ему предстоит узнать, многому научиться. Стать челобаком. Есть у нас о собачинах такое особое слово, которое обозначает Впрочем, вы, читатель, и сами всё расшифровали, наверное, уже и поняли, какой смысл этого слова. Но об этом я напишу позже. Зря что ли Куба получает образование?